Глава 20, Из Варны Джастин вернулся в Вену, побывал в каталонском Сиджисе, затем провел сутки в Париже, вылетел в Торонто, оттуда куда-то еще посетил Афины, Интерлакен, Женеву и другие города, горько раскаиваясь в своей затее и скучая по дому. Теперь он проснулся в очередном новом месте и, переворачиваясь на бок, Ощутил, как ускользают из памяти остатки сновидения. Он редко запоминал сны и часто об этом жалел. Ему нравились смутные приятные воспоминания. Увы, и сегодняшний сон растворился без следа. Джастин лежал с закрытыми глазами, надеясь подремать еще с полчасика на мягком матрасе в уютных объятиях одеяла. В комнате было темно. Во всем здании стояла тишина. Лежи себе да наслаждайся мимолётной роскошью отдыха. Тем не менее, уже вскоре его охватило смутное беспокойство, словно он о чем то позабыл или должен что-то сделать. Наверняка надо с кем-нибудь встретиться или посмотреть какой-нибудь фильм, провести интервью и не опоздать на самолет. Напряжение окончательно развеяло дремоту. Мысленно пробежавшись по своему расписанию, Джастин, однако, не вспомнил ничего срочного. Лететь предстояло лишь следующим утром, а куда можно посмотреть позже. Он подтянулся, чувствуя, как натягивается одеяло, заправленное под матрас. Значит, Он в гостиничном номере. Дома одеяло вечно сбивается, а отельная аккуратность необорима. Итак, очередной отель. Лежа в темноте, Джастин силился представить себе комнату, где заснул накануне вечером. Номера, в которых он побывал за последнее время, перемешались в памяти. Примерно одинаковые, но с мелкими различиями никогда не идентичные и все же не запоминающиеся. Джастин попытался восстановить последовательность мест, в которых останавливался. Лондон, дальше Бордо, а потом... И ведь кроме отелей были еще и кинотеатры, и фильмы, интервью, и фестивали, режиссеры, сценаристы, операторы, монтажеры и, конечно, актеры, разные страны, визы и неизбежные проблемы с билетами, а еще самолеты и аэропорты. Длинная цепочка пассажирских терминалов с огромными залами ожидания, сияющими плиточными полами, жесткими креслами, рекламой дорогих товаров, пронумерованными выходами на посадку, безвкусной музыкой, очередями, документами, справочными бюро, запретами и обязательствами. Джастин довольно быстро понял, что отправляться в такую долгую поездку было безумием. Он не рассчитал силы и в какой-то момент после разочаровавшего мероприятия в Торонто, а может быть в Кельне, серьезно обдумывал возможность все бросить и вернуться домой ближайшим рейсом. Тем не менее Джастин находил время и желание вести заметки и в дни свободные или почти свободные от перелетов встреч и фестивалей, усердно пополнял свою онлайн-базу данных, готовился к очередному интервью или круглому столу и смотрел, по меньшей мере, один новый фильм в день. Он не поддался слабости и продолжил путешествие. Теперь за плечами у него были десятки тысяч километров в воздухе и много часов диктофонных записей. Джастин свел знакомство со множеством режиссеров и других работников кино. Одни, знаменитые и влиятельные, снисходили до него неохотно, другие, еще не достигшие пика своей карьеры, без труда находили время для встречи. Третьи, ушедшие из кино по возрасту, собственному желанию или из-за отсутствия работы, имели сколько угодно досуга. Большинство собеседников, независимо от своего уровня, питали оптимизм по поводу своего будущего. Следующий фильм, сценарий или роль непременно станут настоящим прорывом. В некоторых случаях это было вероятно или хотя бы теоретически возможно, чаще всего недостижимо. Хотя Джастин старался выработать распорядок дня, придерживаться его получалось редко то и дело приходилось перекусывать на бегу, откладывать или вовсе пропускать обед. Во рту всё время пересыхало из-за скудного выбора напитков или чересчур крепких или слишком сладких, поэтому Джастин везде носил с собой бутылочку воды. Часто он был вынужден в спешке добираться до аэропорта, нестись, сломя голову из одного конца незнакомого душного терминала в другой, чтобы не пропустить пересадку, или, наоборот, часами просиживать в зале ожидания. Время от времени случались накладки с бронированием мест, погода стояла плохая, в аэропортах было шумно и многолюдно. Перелеты выматывали. Иногда Джастин обнаруживал себя уставшим уже в середине пути, и всегда после приземления. И вот он проснулся в очередном отеле. В комнате было темно, маленькие светящиеся часы на прикроватном столике показывали 8:17, значит, не ночь. Джастин сел в кровати, и шторы на окне сами собой медленно разошлись в стороны. Комнату залил Солнечный свет, стояло ясное утро. Густой тюль размывал очертания, мешая разглядеть, что за окном. Джастин сунул руки в рукава отельного банного халата, который, видимо, надевал перед сном. Сколько же с тех пор прошло времени? Он не помнил, во сколько лёг. Наручные часы показывали «одиннадцать-восемнадцать вечера». Видимо, забыл отрегулировать их после очередного перелета или еще раньше. Откуда прилетел Джастин, тоже не знал. Сохранились лишь смутные воспоминания о вчерашнем аэропорте. Стандартные указатели, разметка очередей на полу, бетонные стены, ковролин в коридорах, бесконечно длинный эскалатор, забитый пассажирами и ручной кладью. Снаружи стояли убийственная жара — и влажность. Голова кружилась. Случайное прикосновение к металлическому фюзеляжу самолета обожгло пальцы. При взлете все шторки иллюминаторов были закрыты. Пилот объявил по рации, что впереди ожидается тропический шторм. Вскоре наступила ночь. Полет продолжался несколько часов, а теперь Джастин проснулся в незнакомой комнате. Очередной перелет, очередная остановка. В номере ничто не указывало на название отеля или хотя бы на город. На письменном столе лежала чистая бумага, ни логотипа, ни адреса, а на шариковой ручке не было даже бренда производителя. В вазе стояли незнакомые срезанные цветы. На банном халате надписей логотипов тоже не нашлось. Удивляло, как Джастин вообще попал в такой шикарный номер. Таких денег у него Не водилось. Хотелось лечь обратно в постель, уснуть и отложить поиск ответов на все эти вопросы. На стене рядом с кроватью располагался ряд никак не обозначенных выключателей, многовато для управления освещением. Джастин наугад нажал один, и кровать с тихим гудением завибрировала, попробовал другой, и над письменным столом загорелся свет. После нажатия на третий выключатель головной конец кровати поехал вверх, причем только с одной стороны. Джастин нажал кнопку еще раз, и кровать тихо осела на место. Он отправился в туалет, оглядываясь в поисках логотипов или надписей. Босые стопы утопали в густом ворсе ковра. Непривычная роскошь. По дороге Джастин заглянул в большой мини-бар, где обнаружил большой выбор знакомых марок. Виски — два очень известных бленда и один солодовый виски из Шотландии, джин — двух марок, водку — одну польскую, одну российскую, бутылку какого-то готового коктейля, вино — Маленькие бутылочки белого и красного, апельсиновый и яблочный соки, колу, содовую, пиво обычное безалкогольное в больших и маленьких банках, орешки, шоколадные батончики и формочки для льда. Можно было заказать и другие вина. В прайс-листе название отеля тоже не фигурировало, только марки на английском и цены в долларах США. Как только Джастин открыл дверь в ванной, Внутри зажёгся свет и ожил вытяжной вентилятор. Здесь тоже не нашлось никаких указаний на отель и город. Может быть, его по ошибке поселили в дорогом отеле бизнес-класса, или он сам несколько месяцев назад нечаянно забронировал не тот номер. Джастин сходил в туалет, принял душ с густым сладким ароматом розовой воды и, надев нижнее белье, подошел к окну, чтобы узнать, по какой погоде одеваться. Густой тюль, прочно закрепленный на металлических прутьях сверху и снизу, пропускал лишь солнечный свет, не давая в подробностях рассмотреть, что за окном. Сдвинуть его не удалось. Тогда, отогнув краешек, Джастин выглянул наружу. С безоблачно-синего не оболился яркий солнечный свет. На улице, казалось, стояла Жара. Через дорогу выселись коммерческие здания, какие встречаются по всему миру. Бетон, зеркальные стекла, минимум архитектурных изысков. Здание, напротив, было выше других, но даже если в нем располагались офисы компаний, их вывески и логотипы находились намного ниже или выше поля зрения Джастина, на уровне улицы или под облаками. Преодолевая упорное сопротивление Тюля, он вытянул шею в надежде увидеть на горизонте море или горы хоть какое-нибудь указание на то, что это за страна. Вправо и влево от отеля тянулась дорога с правосторонним движением, по ней медленно ползли автомобили. Пешеходов на узких тротуарах не наблюдалось, на обочинах выселись снежные сугробы. Снег. Похоже, Джастин попал в холодный, хотя солнечный климат. Рикьявик, Канада. Точно не Россия, туда он не собирался. Яснее не стало. В паре сотен метров от отеля виднелся просвет между монолитами высоток, небольшой парк, а в глубине изогнутая крыша пагоды под снегом. Итак, он на востоке. В В Японии? Вполне возможно, еще давно Джастин пытался организовать интервью со сценаристом по фамилии Кондо в Осаке. Правда, найти переводчика на нужные даты не удалось, а потом съемки фильма по сценарию Кондо неожиданно отложили на год, и журнал в Лондоне, заказавший интервью, потерял к нему интерес. Значит, не Япония, а может быть, Вьетнам? Или Таиланд? Нет, в этих странах Джастин никаких встреч не планировал. Да и откуда там взяться снегу? Возможно, Тайбэй. В планах была статья об успешном тайваньском кино. Правда, ехать ради этого на Тайвань он вроде бы не собирался. В памяти всплыло имя. Ким Субон. Молодой корейский режиссер чей полнометражный триллер невероятной жестокости и неожиданной красоты нашумел на прошлогоднем Берлинском кинофестивале. Режиссер согласился дать интервью на студии в Сеуле, где снимал новый фильм. Тут же все прояснилось и встало на свои места. Джастин обрёл память, личность, осознанность и смысл. Вынув из чемодана теплые вещи, он продолжил одеваться. После интервью с Ким Субоном, который просил называть себя просто Хэп, Джастин провел в Сеуле еще три дня. Отъедался, отсыпался, смотрел кино и расшифровывал диктофонные записи, пока помнил неформальные подробности разговора. Интервью требовалось к дате выхода фильма, а он уже и так отстал от графика. Помимо этого, Джастин составил подробные заметки для ряда теоретических статей о структуре фильмов, которые планировал когда-нибудь выпустить сборником. И все это время его не покидало ощущение дезориентации и потерянности. Сначала он думал остановиться в Сеуле на два дня, а потом продлил срок до трех. Люксовый номер в отеле оказался недорогим. Изначально Джастин бронировал номер в другом месте, а месяц назад там случился пожар или какой-то еще форс-мажор, и компания перенесла все брони в другие отели-сети. Ему нравился комфортный номер с автоматикой и батареей выключателей, поэтому он позволил себе остаться на день дольше и потратил два часа на перебронирование и согласование новых дат для дальнейших встреч. При обмене билетов Джастин взял единственный из доступных рейсов без пересадок до Бомбея от сингапур Air. Разобравшись с организационными вопросами, он отправился в кино, стремясь отсмотреть как можно больше фильмов. Хэп рекомендовал ознакомиться с новыми работами молодых южнокорейских режиссеров, которые еще не показывали за границей, и Джастин последовал совету. Фильмы, естественно, шли на корейском без английского перевода. Два из них показывались с французскими субтитрами, и Джастин в общих чертах понял сюжет, хотя наверняка упустил все нюансы и юмор, а вот в остальных с трудом улавливал суть происходящего. Для полноценного просмотра следовало дождаться американского или британского релиза. На вторую ночь — Мучаясь бессонницей, он бесцельно переключал каналы и с изумлением наткнулся на «Касабланку» 1942 года на английском с опциональными корейскими субтитрами. Обрадовался фильму как родному и посмотрел его от начала до конца со стыдливым наслаждением, раскинувшись в своем люксовом кресле. На третий день Джастин выписался из отеля, вызвал такси и отправился в аэропорт, чтобы лететь в Бомбей.